Сухов, Понтий Пилат, Павел номер 9 «Передо мною открывается совершенно новый мир», – удивлялся Понтий Пилат. «Мне было известно, что домашнее животное может только служить человеку, но ни о какой дружбе, преданности с его стороны и разговора не было». «Мир такой существует», – отвечал Аман-Эфер, – «и действовать в этом мире нужно с полным пониманием дела». Трудно объяснить словами, какими качествами должен обладать в будущем боевой конь. Это постигается чувством. Несомненно одно, он должен быть свободолюбивым и независимым. Да-да, Понтий, именно этими качествами он должен обладать в первую очередь. Вторым условием следует считать быстроту восприятия и запоминания при обучении. Сознательно обхожу слово «дрессировка», потому что в нашем случае действует другой механизм. Желание самого животного найти взаимопонимание с человеком, его стремление сохранить дружбу, надежную защиту. Представь себе, мы нашли такого коня, и нам предстоит вызвать у него желание взаимодействовать с нами. Такого чувства можно добиться у животного спасением его от смертельной опасности, возникновением у него в связи с этим полного доверия к человеку. Именно на чувстве полного доверия конь готов сотрудничать с человеком. При желании сотрудничества человек должен очень тонко, даже коварно, захватить власть, потакая всем капризам животного и не стесняя его воли. Но не надо забывать, что обслуживание коня, кормление, мытье, прогулки являются предпосылкой к проявлению встречных чувств. И когда человек скачет верхом на коне, то это должно восприниматься как приятная для обоих игра. В процессе такой игры человек обучает коня, и весь процесс должен восприниматься животным, как стремление обеих сторон расширить область взаимопонимания. Я точно сказать не могу, но не исключено рождение в сознании животного нового мира, в котором оно видит себя приобщенным к более интересной жизни. Разнообразие, расцвечивание жизненного пространства новыми красками связывается в его сознании с конкретным человеком, своим другом. Чувство признательности приводит к желанию быть полезным, предоставляя человеку свои физические возможности. Скорее всего, такие же чувства возникают и у человека, попавшего в воле судьбы, в более высокое общество. Ему кажется, что он становится причастным к более возвышенным сферам человеческой деятельности и считает нормальным, когда его услугами пользуются довольно безостенчиво. Струны души и мысли и здесь, и там одни и те же. Остается рассмотреть приемы и способы, технику осуществления замысла. Но для этой части беседы я прошу тебя, Понтий, перейти в дальний угол нашего лагеря. У лошадей хороший слух, а я до сих пор не уверен, что мой крон не понимает, о чем мы с тобой говорим. Там и побеседуем. Человек, если хочешь знать, — шагая продолжал Аман Эфер, — подул и коварен, а в области приручения все на этом и построено. Не надо морщиться, мой друг, в данном случае так оно и есть первое этап приручения заключается в стремлении вызвать внутреннее сопротивление лошади. Коня седлают, выпускают на волю, он бьется в борьбе со сброей долго, упорно, пока от нее не избавится. На него садится объещик, конь его сбрасывает. Коня отучают брыкаться, над крупом подвешивают мешок с песком и провоцируют на взбрыкивание. Чем мощнее взбрыкивание, тем сильнее удар мешка с песком. Конь приседает, уходит в сторону, но память о боли остается. Одним словом, применяют целый арсенал способов подавления воли. В это время будущий хозяин появляется только для засыпки зерна, наполнения поилки, выливает на коня в жару одно, два ведра прохладной воды. Конь не считает его главным действующим лицом, и все его внимание, вся ненависть обращена к мучителям. Но вот весь цикл подавления духа закончен, а строптивость коня не сломлена, и тогда прибегают к заключительному средству. При наступлении сумерек коня связывают по ногам так, чтобы он не смог подняться с земли. Все покидают площадку, и наступает тишина. Минут через двадцать вдалеке раздается вой рассамахи. Начинает работу искусный подражатель голосов животных. Самое страшное для лошадей хищники – Росомахи. Они подстерегают лошадь, перегрызают ей шейные позвонки, вспарывают брюхо и начинают поедать внутренности живого еще животного. Вой медленно приближается, и уже коню ясно, что росомаха точно направляется к нему. Страх. Безумный страх смерти охватывает животное. Ощущая всю свою беспомощность перед надвигающейся опасностью, лошадь хрипит, дрожит от страха пытается освободиться от пут, шерсть ее темнеет от пота. Положение безнадежное. И когда вой Росомахи раздается на расстоянии двухсот локтей, а надежда на спасение исчерпаны, появляется будущий хозяин. Он перерезает путы, освобождает коня, отводит его в стойло, поет его водой, в которой долго отмокал сладкий египетский тростник. И если конь положит свою голову на твое плечо, или прижмется головой к спине, лицу, значит, признает в тебе своего покровителя и готов с тобой сотрудничать. В его сознании ты – существо более сильное, чем Росомаха, и более доброе по отношению к нему, чем все остальные. С этого момента многое зависит от умения, выдержки, такта хозяина. Он должен взять тон равноправия и заботы, умело организовать обучение, и, как я уже говорил, вызвать у коня встречное желание к взаимопониманию. Риск себя оправдал. «Если бы я был кавалеристом», — воскликнул Понтий Пилат, «то немедленно бы приступил к осуществлению твоего способа приручения. Ты потому с воодушевлением принимаешь этот способ, Понтий, что увидел его результаты, и мое объяснение упало на подготовленную почву. Я пытался передать свой опыт товарищам из кавалерии легиона, но не встретил единодушия. Одни считают существующий способ объездки вполне достаточным для действия в плотном строю. Другие пытались осуществить мой способ на деле, но их постигла неудача. Мои сирийцы слишком горячи и нетерпеливы. Они предпочитают практику отцов. Все сказанное тобой, Аман, меняет мой взгляд на мир. Но есть одно сомнение — требующие разъяснения, — обратился понтий к своему другу. — Как я помню из предыдущих разговоров, ты купил своего Экрона у владельца Тобуна в окрестностях Рима, но там Росомахи давным-давно не водятся. Откуда же этот страх у коня, если он ни разу не слышал вой Росомахи? Сириец внимательно посмотрел на Понтия Пилата. — У тебя острый критический ум, мой друг Понтий. Никто до тебя подобного вопроса не задавал. Сейчас я кратко отвечу тебе так. Видимо, какие-то сигналы, особенно связанные с опасностью для жизни, передаются по наследству. Как это практически осуществляется в природе, философы с определённостью утверждать не могут. Но в существовании такого механизма многие не сомневаются. А подробнее мы поговорим при следующей встрече, если к этому времени у тебя не исчезнет интерес к затронутой теме. «Я благодарен богам», — говорил, расставаясь Понтий Пилат, — «за встречу с тобой. Как удивителен мир! Какие неожиданности! Желаю тебе остаться живым в предстоящем сражении. Да и мне можешь пожелать того же. Вчера мои командиры предложили поставить в будущем сражении нашу десятую когорту в центр первой линии и определить действенность Саркисы в ближнем бою. Я дал согласие». Однако генеральное сражение не состоялось. Через некоторое время Хавки подчинились Риму и признали его протекторат на тех же условиях, что их и хирургский. В результате перемещений и маневров легионы вышли на Альбис и встали лагерем на ее левом берегу. Войскам был дан отдых. Часть третья. Наместник Египта. Авилий флаг. В акваторию порта Кесария стремительно входила боевая римская триера. По выразительным обводам корабля, по золоченому тарану бывалые моряки признали личную триеру наместника Египта. Оповещенный быстро разнесшейся молвой, на пристани уже стоял прокуратор иудеи Понтий Пилат с толпой чиновников. Много лет не встречался Понтий Пилат со своим начальником и другом. Волею Тиберия вознесся тот высоко каким он стал за это время. Люди быстро меняются. Правда, Авилий Флаг не такой человек, который может изменить самому себе. Все боевые походы в Германии, панонии, провели они вместе. Понтий полностью доверял своему командиру и никогда об этом не жалел. В бою Авилий Флаг не дрогнет, перед начальством не даст в обиду, о твоих интересах не забудет. Повезло Понтию с командиром. Все знали, что у Авилия флака два меча и два щита. Когда эти два атлета вставали рядом, сдвинув щиты, лучше было не иметь никаких дел против них. Всегда найдутся вздорные и гоношистые центурионы, готовые, надеясь на свою силу, повздорить, оказать давление, поблицать мечом. Став центурионом и имея за своей спиной понтия, Авилей Флаг так жестко разговаривал с соперниками, провоцируя их на столкновение, что те вынуждены были отступать. Начать действие первыми значило предоставить право защиты Авилию Флаку, и тогда тому нечего бояться ликторов. Привлечь легионов в своей центурии значило ввести в дело этого Понтия Пилата, который стоял в нескольких шагах, держа под локтем копье. Весь легион знал, копье, брошенное этим великаном, пробивало щит и панцирного воина насквозь, а приказ Авилия Флака снимал с него всякую ответственность. Авилий Флак Порядки и традиции в легионе знал хорошо. События эти происходили давно. Что помнил наместник Египта, трудно представить. Прокуратор был полон сомнений. Желая отвлечься от тревожных мыслей, Понтий Пилат стал рассматривать окружающий мир. Перед прокуратором простиралось спокойное лазурное море. Он поднял голову. Небо удивительно чистого, голубого цвета, без единого облачка. Яркое солнце заливало побережье, нагромождение камня и редкую зелень. Кругом яркие цветы, резкие линии переходов. А раскаленный воздух висит над городом, природа изнывает от жары. Внутренний взгляд ушел в прошлое, в годы молодости, зрелости. Он помнит насыщенный синий цвет ренуса, множество оттенков зелени германских равнин, волнующееся море с белой пеной на гребнях волн. Воспоминания связаны с удачей воинской и житейской, с подвигами, с признанием его заслуг, с большим чувством жизненного удовлетворения. Он и сейчас на высокой волне. Прокуратор Иудеи, фаворит императора, наместника Сирии. Теперь он богат, а рядом любимая женщина, впереди обеспеченная старость. Судьба не была мачехой для Понтия Пилата. Однако грудь его не вздымалась от внутреннего простора. Он не видел впереди себя необозримых далей жизни. Вот горизонты его видения а не рядом. Вот житейские радости, все известно. Он представил себя волной, набегающей на берег, когда она теряет свою силу и красоту. Уже закат жизни, и каждому стареющему, наверное, свойственно такое восприятие мира». В глубине сознания он не был удовлетворен такой успокоительной мыслью. Он находился в преддверии ожидавшего его озарения, и оно пришло. Высветилась четко и ясно. Это не его место во Вселенной. Здесь ему плохо, неуютно. Здесь приходится бороться только за сохранение достигнутого. Сколько тратится сил? Бодрость тела быстро тает особенно в последние годы. В таком жарком климате он растеряет остатки сил. Он северянин, его стихия — прохлада германских лесов, прозрачность рек, озер, утренняя свежесть воздуха. Да и германцы, сколько он с ними не воевал, но они ему более симпатичны, чем вечно недовольные и агрессивные иудеи. Скорее отсюда на север. Но как это сделать? Надо посоветоваться с Аманом Эфером, «Что он скажет, я знаю. Надо добиться перевода, чтобы не повредить детям. Есть дела в Иудее, еще не оплачен счет Каяфи». «Все правильно. Дети учатся в гимнасиях Рима и скоро выйдут в самостоятельную жизнь. Нужно, чтобы он в это время находился на государственной службе. На организацию перевода уйдет несколько лет. Сколько нужно денег?» Чиновникам в Риме за услуги придется отдать не менее двухсот тысяч сестерцев. Затраты по делам первосвященника составят столько же. Сколько же я оставлю детям? Вот с этого места и нужно советоваться саманам. Пытливым взглядом Понтий следил за приближающейся триерой. На носовой части судна возвышалась атлетическая фигура Авелия Флака. Наместник смотрел на берег, приставив глазу черную длинную трубу. И у Понтия сложилось ощущение, что тот внимательно его изучает. Авелий Флаг уловил сомнение Понтия Пилата. вступив на пристань, он быстро направился к прокуратору и вместо ожидавшегося общепринятого приветствия обнял его, выражая искренность своего отношения. Чувство признательности охватило Понтия. Движение души Авелия Флага как бы вернуло доверительность прежних дней. «Теперь я только убеждаюсь, как умен, дальновиден был император Тиберий, выбрав тебя, Авилий, из большого числа отличных римских центурионов. Умел он оценивать и предвидеть. Нескромничий Понтий, он и тебя рассмотрел. У меня было одно достоинство. Я был взрослее, опытнее, просто старше тебя, чуть ли не на десять лет. Ты же был молод, и император уверен в тебе не был. Под влиянием других ты мог измениться» а заниматься отдельно тобой он не мог. В его положении существовал только один способ — отбор уже готового материала. Когда же он убедился в постоянстве твоей натуры, то без всякой очереди и вопреки правилам присвоил тебе звание войскового трибуна Я имею в виду бой, в котором вы отличились с Цициной Севером. Так что, Понтий, я поддерживаю твое мнение об уме и дальновидности императора, Именно поэтому нам удалось сделать карьеру. Друзья сели в актафоры и направились в резиденцию прокуратора, где готовились помещения для наместника Египта. Восемь могучих эфиопов несли в такт покачивающиеся актафоры, в которых друзья продолжали начатый на пристани разговор. «Я к тому говорил о прозорливости императора по отношению к тебе, что, стоя на пристани, ощущал твой взгляд на своем лице и недоумевал. Расстояние значительное, и черты лица с берега не должны просматриваться. «У тебя всегда было какое-то звериное чутье, Понтий. Благодаря твоему дару мы остались живыми во время боев в Германии. И сейчас ты правильно уловил мой взгляд. Для наблюдения за твоим лицом я пользовался трубой, начиненной кварцем и называемой почему-то подзорной. Труба имеет свойство приближать предметы. Привезли ее с востока». Куда Александр Македонский так и не смог дойти? Говорят, край света. Стоит дорого. Но решил порадовать императора. Для него не жалко. Уверен, нам с тобой не жалко. Все, что у нас есть, его желанием, его решением освящено. А так, Понтий, мы всю жизнь протоскали бы каждый свой щит, получили бы при отставке свои девять тысяч сестерцев. Клок земли где-нибудь рядом с Хируском, который рано или поздно нас бы и прикончил. «Ты лучше спроси меня, Понтий, что я прочитал на твоем лице?» «Уверен, ты окажешься прав». Авелий Флаг, раздумывая, долго молчал, а затем дружеским тоном заговорил. «Я почему начал разговор? Еду в Рим по вызову императора. А к тебе заехал повидаться, помочь, если есть необходимость. В Риме буду разговаривать со многими людьми, у меня есть друзья». «Лицо твое выражало такое желание уехать отсюда, что мне следует вмешаться со своими возможностями. Вот и твоя резиденция. Вечером я хотел бы встретиться в тесном кругу с тобой и Аманом». Прежде чем возлечь на свое ложе, Авелий флаг сам убедился, что дверь плотно закрыта, а невдалеке от нее расположился фракиец. В широких складках его туники угадывался боевой кинжал. «Теперь можно поговорить о наших делах», — сказал наместник Египта. «У себя в Александрии я рта не могу раскрыть. На следующий день содержание разговора становится известно заинтересованным лицам. Ни одного вопроса я не могу задать и ответа получить без огласки. Кое-какие сведения мне нужны, чтобы не наделать больших ошибок. Надо точно знать, что ждет нас впереди. Я имею в виду смену власти. Император Тиберий Стар». Переломный момент будет труден для всех. Нужно хорошо подготовиться и уже сейчас обо всем договориться с нужными людьми. Аман у нас астролог, хотя и скрывает это, но я надеюсь, он не откажет мне в сведениях. Знаю, сведения могут стоить головы, но рядом Понтий, и он знает, что друзей я никогда не подводил. Понтий, ты поручишься за меня перед своим другом? Через полчаса прибыл Аман Эфер, и разговор стал общим. «Каяфу необходимо проучить, и если нужна моя помощь, я готов ее оказать», последовали слова наместника. «Кое-какие возможности у меня есть». «Если действовать тонко, — начал Аман Эфер, — нужны деньги, некоторая техника, люди наконец Для наших целей денег потребуется много. Чиновникам Рима потребуется несколько сот тысяч сестерцев, а работа с Каяфой потребует не меньше. Но главное — Какими бы большими ни были расходы, оплатить их должен сам Каиафа. — Неужели Аман сможет организовать возмещение расходов от самого Каиафы? — спросил Авелифлаг прокуратора. — Сможет. Его только внимательно нужно слушать. План простой, — продолжал Грек. — Выкрадываем сына Каиафы, этого великовозрастного балбеса, и возвращаем его за выкуп. На мой взгляд, нечистоплотная месть недостойна римлянина. И ноты прискорбия прозвучали в словах авиля Флака. «Это Восток, а здесь все способы хороши», — возразил Аман Эфер. «Тебя будут уважать только в том случае, если заставишь врага пожалеть о нанесенной тебе обиде. А как ты это сделал, никого не интересует. Вспомни, гемон в какой форме иудеи оказали давление на Понтия Пилата. Не обнаруживаю и тени благородства. Со своей стороны мы не превышаем степень подлости». «Конечно, если прокуратор считает мой план неэтичным, его можно в жизнь не проводить». «Вопросы этики меня не беспокоят. План совсем неплохой. Тебя обили иудеи, видимо, не очень досадили. Вот ты и заговорил о достоинстве римлянина». «Продолжай, Аман. Наместник еще не созрел для настоящего дела. Ему нужно еще лет пять до полного понимания вопроса». «Ожидаются трудности», — продолжал Грек. В бассейне Срединного моря держать наследника Кайафы нельзя. У иудеев хорошо налажена связь оповещения. Везде, кроме Британии, туда-то и должен отвезти похищенного корабль на оловянные рудники. Ему не помешает узнать жизнь с этой стороны. Практическое осуществление плана возможно, если наместник Египта отправит корабль в Британию по каким-либо очень важным делам. В Александрийском порту стоят несколько кораблей, предназначенных для океанского плавания. Нужны люди для похищения, сопровождения и охраны. «Где мы их возьмем?» — пожал плечами прокуратур. «Не могу же я послать какой-то служивый люд. Нанять людей в притонах можно, но...» «Обо всем станет известно на следующий день по всему побережью». Аман повернулся к Понтию Пилату. Минуя тайную канцелярию, Мы послали просьбу наместнику Египта найти и без огласки задержать людей каравана, перевозившего под Пасху оружие из арсеналов Антиохии. Особенно нас интересовал старшина. Он взят, сидит в подземелье и строго охраняется. Взяли еще троих, остальных ищут. Понтий Пилат вопросительно смотрел на Амана, еще не понимая его замысла. Они-то и будут той командой, которая все сделает и похитит, и сопроводит, и охранит. Обнаружив на лицах собеседника выражение недоумения, Грик пояснил. Эти люди уже распрощались с жизнью. Они видят себя повешенными или распятыми. Больше смерти они страшатся пыток. Следствие по делу хищения оружия будет беспощадным. И вдруг возможность сотрудничества, да еще в плане отмщения виновникам, их бед. Здесь мы препятствия не встретим. Естественно, Мы лишаем следствия нужных людей, но наместник Сирии как-нибудь обойдется. Не так трудно разобраться в собственных делах. Главное дело — верность набранной команды. Не надо забывать, что пленник будет предлагать за свое освобождение большие деньги. Мало кто устоит. Надо придумать что-то оградительное. Например, старшине и его людям придется объяснить, что скрыться даже с деньгами — они никуда не смогут, потому что все пространство Римской империи находится под незримым контролем, в чем они уже убедились. Попытка скрыться в районах Айкумены связана с рабством, смертью. Люди много глупостей делают от незнания. Одним словом, для выполнения работы обещать жизнь, после работы – свободу и деньги. Другие душевные колебания иудейской ватаги предусмотреть трудно, но меры предосторожности принять можно. — Твое мнение, Аман, какой выкуп следует назначить? — задал вопрос Авелий Флаг. — Миллион сестерцев. — Двести пятьдесят фунтов золота. Не многовато ли? Но если бы я мог четыреста тысяч сестерцев из этих денег предложить кое-кому в Риме, то перевод Понтия был бы организован к нужному времени. — У нас нет еще этих денег, — вмешался в разговор Понтий, — не своевременно создавать план на такой шаткой основе. В случае неудачи мы попадем в затруднительное положение. Мнения разделились, возьмем паузу. Перехватил инициативу, а флаг. Хотелось бы перейти к важным для меня вопросам. Воспользоваться вашим опытом, получить дельный совет. Вопросы касаются поведения иудеев в Александрии. Мои чиновники не могут с ними справиться. Все народности живут по своим кварталам? Нет, мы будем жить где хотим и строить дома, занимая лучшие участки в городе. Иудеям отведен статус гостей города? Недовольны? Мы такие же хозяева, как и римляне. И так во всем и всегда. В городе медленно назревает противостояние иудеям, и чем оно кончится, богам только известно. Хотелось бы знать ваше мнение. Вы находитесь в самой гуще событий, людей, и руководите ими без успеха. Без успеха и на пределе, ответил Понтий. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, чем сегодня порадует меня подданная империя. Назревает большая война в Иудее. И сколько времени осталось до ее начала, можно только гадать. Более обоснованно и последовательно расскажет Аман. Он, как всегда, построил свою модель событий и изучил первопричину развития этих событий. В основе моего понимания событий лежит психология Иудея, питаемого религиозными представлениями о мире, и о своем месте в этом мире. Особенность этих представлений заключается не только в том, что для него существует вера в единственного Бога. Это серьезно, но не самое главное. Главное заключается в ответе. По какой причине сохраняется общество иудеев, хотя несколько раз на протяжении последних полутора тысячелетий иудея теряла свою государственность? Какие только государства за это время не рождались, не расцветали... Не гибли даже те, которые покоряли Иудею и угоняли ее народ в рабство. Я имею в виду известное вавилонское пленение, сирийскую державу Ахмеддинов. Что же составило духовный стержень народа, обеспечивающий его жизнестойкость? Основу религии составляет догмат о единственном Боге, о единственном Господине, которому принадлежит каждый Иудей. Других господ у иудея быть не может. Религия иудеев сформулировала взаимоотношения Бога и верующего так, чтобы обеспечить гражданскую свободу последнему. Он может быть должником, он может быть заключен за провинность в тюрьму, он может быть казнен, наконец, но рабом он быть не может». Земные властители должны и обязаны организовать любые стороны жизни страны таким образом, чтобы указанный догмат не был нарушен. За этим неустанно наблюдает многочисленный отряд раввинов. Гражданственность Иудея является его основным духовным достоянием. Он ценит свое состояние гражданина и готов отдать за него свою жизнь. Вспомните исторический факт. Когда император Август принял решение провести перепись жителей Иудеи, Какова была реакция населения? Оно восприняло действие римлян как перевод его в состояние рабства и взялось за оружие. Хорошо еще, что вовремя во всем разобрались. Религии других народов не препятствуют переводу своих граждан в состояние рабства, считая, видимо, что к проблеме духа это не относится. А именно рабство определило гибель могущественных на первый взгляд государств. Безусловно, ты прав, аман Но сейчас жизнь существует в том виде, как все сложилось. Вопросы же требуют своего решения. Кроме иудеев, в Александрии живут многие народы. И они понимают, что улучшение жизненных условий иудеев решается за счет их жизненных благ. Понимает это и администрация. Но вопросы по урегулированию жизненных норм как бы вязнут в болоте. Однако организация жизни города обязана существовать. У меня должны быть рычаги управления, высказывал свою позицию наместник Египта. Конец файла номер девять.